Домовики. Ядвига Ализаровна сидела у окна. Она ждала той минуты, когда в селе погаснут последние огни. Затем оседлала метлу и полетела в гробцы. На опушке за селом и уже ждала 30 маленьких дедушек. У каждого из подмышки выглядывала корка хлеба или сухарь, густо посыпанный солью. Дедушки вежливо раскроланивались друг перед другом. Вели степенные беседы и время от времени бросали в сторону одинокой хаты, которая неясно виднелась на опушке тревожной взгляды. Они ожидали высокого гостя. Иногда кто-то из дедушек тайком отламывал от корочки или сухаря крохотный кусочек и втихаря бросал его в рот. Как только и двигали Ализаровна сошла с метлы, самый почтенный из дедушек выступил вперед и низко поклонился. «Со счастливым прибытием!» на нашу славную Горобцовскую землю. Дрожащим от волнения голосом начал он и в знак безограничного уважения и преданности к вам. Примите, пожалуйста, этот скромный хлеб-соль. 30 дедушек, в свою очередь, подмели седыми бородами пыль перед высокой гостьей и передали ей свои уже порядком защипанные корки, затем выстроились в шаренгу и подняли наедвигали заровну на осторожную даже, можно сказать, испуганные взгляды. Они боялись, что ее прибытие не сулило ничего хорошего ни им лично, ни горобцам, с которыми они так жились. Ледвига Ализаровна окинула подарки одним из своих особых колдовских взглядов. Корки в тот же миг превратились в тридцать пышных и румяных караваев. Затем она небрежно махнула рукой. Караваи вновь превратились в сухие, ощипанные корки и исчезли в одном из ее многочисленных карманов. По шеренге прокатилась волна восхищенных вздохов, и Двигали Заровна склонила голову. «Благодарю за теплую встречу», — сказала она. «И поскольку вы народ очень занятой, то я попрошу остаться лишь тех, чихатых живут дети от 6 до 13 лет. Остальные могут быть свободны». Дедушки с облегчением вздохнули и мигом растворились в ночной мгле, а те, кто остались, прижались друг к дружке плотнее и смотрели на высокую гостю с откровенным страхом. Ядвига Ализаровна медленно прошлась вдоль поредевшей шеренги, внимательно осматривая сухие, сморщенные, словно печеные игрушки, старческие лица. «Я прилетела сюда, по чрезвычайно важному и тайному делу». Начала она. «Не буду говорить, что это за дело. Замечу лишь, что мне нужны наиболее обиженные или несчастные дети, которые живут в Горобцах». Дедушки переглянулись. «Таких у нас, скажите нет», — сказал наиболее крепкий с виду домовой. «Жаль», — сказала Эдвига Лизаровна. «В таком случае мне нужны наивреднейшие из них. Таких тоже не водится». Переглянувшись с остальными, сказал всё тот же домовой: "Ядвига Ализаровна", смирила его с ног до головы тяжелым взглядом. "Как тебя зовут?" спросила она. "Шурхатун", ответил тот. "Ладно, я запомню это имя", голосом, который не обещал ничего хорошего, пообещала Ядвига Ализаровна. Шурхатун сощурился словно от удара. "Да и я что, я только говорил, что?" начал он. Однако Эдвига Ализаровна властным жестом приказала ему смолкнуть. «Кажется, не только шурхатун, но и все вы стали более людьми, чем домовыми». Заметила она остальным. «Нет, мы...» – пискнул кто-то из шеренги и сразу смолкнул. «Об этом мы поговорим позже», – заверила Эдвига заровна «А для начала я бы хотела узнать, у кого из ваших детей есть бинокли. Но...» «Чего же вы молчите?» Взгляды дедушек остановились на шурхатуне. «В твоей хате живет мальчик или девочка?» Быстро, не давая времени на обдумывание, поинтересовалась Едвига Ализаровна. А, «Мальчик? Имя? Степан?» Едва слышно прошелестел шурхатун. Его маленькие подслеповатые глазки с мольбой воззрелись на гостю. «Но, но он же еще такой маленький. Ты не сделаешь ему ничего плохого, правда?» «Этого я обещать не могу, на несчастье его родителей. Он увидел то, чего никому из людей видеть не следует». Шурхотун потерял от страха. А я двигая медленно прошлась вдоль окоченевшей шеренги, затем остановилась и потребовала. «Вы дети, те, чьих домах живут друзья этого, как его, Степана». перед вышло двое дедушек. Их колени предательски дрожали. «Так, а я должен сказать, что моя Таня не очень-то с ними дружит», заявил меньший рост «Ее не берут в компанию». «О, это интересно», – оживилась Эдвига Лизаровна. «Это чрезвычайно интересно. Сегодня же подашь в письменной форме ее биографию и не забудь перечислить в все те унижения, которые эта Таня испытала». — Да, какие там унижения? — воскликнул домовой. — Нет, чего такого не было и нет. Просто так уж сложилось, что... — Прекратить разговоры! — высела голос Едвига Ализаровна. И запомните, если хоть одна душа узнает от кого-то, о чем здесь шла речь, не позавидуя ни вам, ни вашим усадьбам, никто не узнает. Заверили ее домовые Конечно, мы не враги себе, нет? Они немало пожили на этом свете И хорошо знали, на что способна двига Ализаровна Или такие же высокие гости А способны они были на такое, о чем и вспоминать страшно